Мы вдвоем стояли посреди великолепного парка. Неведомый мне архитектор с таким непревзойденным вкусом разместил на небольшой площади вокруг замка сады и фонтаны, что я только диву давалась. Даже тот замок, что я видела с колесницы, показался мне как нельзя кстати вписывающимся в эту гармонию. Я увидела купидонов-младенцев в резвящихся фонтанах. Их луки и стрелы валялись где попало, И все это веселье напоминало детский сад на прогулке. Мимо фонтана входили молоденькие девушки в простых платьях, подвязанные синими, красными и зелеными лентами. Это нимфы, смотрительницы за молодыми купидонами. Здешняя жизнь мало чем отличается от той, откуда ты пришла. Девы смотрят, чтобы молодые купидоны не поранились, особо не шалили и учат уму-разуму. «Ведь на этих крошках большая ответственность, что, к счастью, они понимают». «Сейчас малыши беззаботно шалят, но когда выходят на работу, дабы соединить два сердца единой стрелой любви, ты не найдешь более серьезного и ответственного существа, выполняющего свою работу», объяснила Лорвена своим пивучим голосом. Нимфы кланились ей, а купидончики забавно отдавали честь чуть шаркой одной ножкой. Ближе к замку фонтаны заканчивались и начинались тихие аллеи со скульптурами и беседками, обвитыми розами и неведомым мне цветами. Тут уже ходили более взрослые купидоны, как и Вэй, но все они были погружены в думы и рассеянно кланились матери. У них у всех есть задание. С возрастом, когда купидоны становятся старше, начинается более сложная творческая работа, которой они подходят очень ответственно, ведь порой ошибка смерти подобна. Наконец мы подошли к самому замку, который был так высок, что я не могла увидеть, где он заканчивается. Если сверху он мне показался тонким и неаккуратно сделанным, то сейчас я поняла свое заблуждение. Замок был прекрасен. Отовсюду исходила такая